Следовательно, это была только эпоха окончательного утверждения болгарского народа на южной стороне Дуная, после того, как этот народ уже долго жил на его северной стороне и высылал от себя дружины в Мизию, Паннонию, Лирик, и даже за Адриатическое море. С удалением болгар на запад по смерти Куврата легенда связывает и подчинение приазовских их родичей Хазарам. Но мы знаем, что Болгарию-Тургуры, по известию Минандра, уже во второй половине шестого века подпали зависимости от турок, именуемых потом хазарами. В рассказе Феофана обратим особое внимание на то, что участок Бадбая до сегодня оплатит дань хазарам. Мы говорим «участок Бадбая», а не сам он, как свидетельствует буквальный смысл, приписывающий Бадбаю таким образом полуторастолетний возраст. Отсюда ясно, что во время этого историка – то есть в первой половине IX века еще существовали болгари в своей древней родине около Азовского моря, и что они еще находились под Хазарским игом. Это свидетельство для нас важно по отношению к азовско-кубанским болгарам, о которых будем говорить в другом месте по поводу вопроса от Мутраканской Руси. Надеюсь, мы достаточно обнаружили недостаток критики со стороны европейской ученой историографии, повторяющей о расселении болгар сомнительные известия писателей позднейших – без согласования их с писателями более ранними. Теперь обратимся к другим сторонам упомянутой теории, то есть к доказательствам этнографическим и филологическим. Доказательства этнографические. Неверное мнение о характере славян и превращении болгар, соседство с уграми, сила славянского движения. Откуда на Балканском полуострове явилось такое сплошное и многочисленное славянское население? По некоторым признакам нет сомнения, что сармато-славянская стихия существовала там из древли, рядом с кельтической и германской. Но до так называемой эпохи великого переселения народов эта стихия была довольно слаба. Все почти согласны в том, что сильный прилив славян из-за Дуная совершился в V веке. Особенно он увеличился после падения гуннской державы и удаления Остготов в Италию. Но каким образом совершилось это переселение славян за Дунай? Шафарик, постоянно проповедующий о необыкновенном мирном и кротком характере славянского племени, говорит следующее «Славяне, ища новых жилищ, никогда не приходили в Мизию и окрестные земли разом, с шумом и громом, напротив, отдельными частями, тихо, и поселялись в них с позволения и ведомо греческого правительства». Такое мирное и продолжительное переселение земледельческого народа не могло обратить на себя внимание греческих историков, гонявшихся только за звуком оружия и количеством крови, пролитой на поле сражения, а потому и не находим ничего в их творениях об этом поселении. Замечательно, что подобная характеристика мирного переселения нисколько не мешает тому же писателю изображать целый ряд славянских вторжений в пределы Византийской империи». А византийские историки, на которых он ссылается, нисколько не молчат о том, что эти вторжения сопровождались всякого рода жестокостями, совершенно не соответствующим понятию о каком-то кротком миролюбивом настроении славянского племени. Например, Прокопий в своей Годской войне рассказывает, как при одном вторжении во Фракию в 550 году славяне сожгли живым римского военачальника Азвада, предварительно вырезав у него ремни из спины. Это вырезывание ремней, судя по нашим сказам, было одним из приемов у славян. Вообще жалобы византийских писателей на жестокости, совершаемые славянами, вполне сходны с их рассказами о неистовствах, которые впоследствии производили руссы при своих нападениях на Византию, например, в 865 и 941 годах. По словам Прокопия, нападения славян производились почти ежегодно. Нападения эти совершались, во-первых, славянами, уже жившими на Балканском полуострове, а во-вторых, теми, которые приходили с северной стороны Дуная. Последние нередко селились в Мизии, Иллирии и Фракии подле своих одноплеменников, а византийское правительство поневоле потом уступало им занятые земли с обычным обязательством доставлять вспомогательные дружины». Следовательно, поселение славян в пределах Византийской империи происходило совсем не тихо и незаметно для истории. Напротив, оно совершалось при громе оружия и сопровождалось большим кровопролитием, о чем, повторяю, нисколько не думают умалчивать византийские историки. В этом заселении Балканского полуострова славянами бесспорно главная роль принадлежала болгарам. Движение их за Дунай – Началось со второй половины V века, а во второй половине VII оно завершилось окончательным их утверждением в Мизии, значительной части Фракии и Македонии.